Глава шестнадцатая Воробей, Маша Мафи приоткрыла глаза, увидела яркое солнце, зеленую траву, цветы, вот только птицы почему-то не пели. Все вокруг так напоминало любимую прекрасную долину, что у Мафи защипало в носу. — В какую сторону идти? — растерянно пробормотала Жози, прижимая к груди больную лапку. Мафи хотела сказать «не знаю», но вместо этого выпалила «фестиваль осьминогов». «Лучше молчи», — прошептала Рада. «И не переживай. Мафи, мы непременно придумаем, как тебя избавить от злых чар». «Совершенно точно. Даже не сомневайся. Я постараюсь помочь тебе изо всех сил. Дай обниму тебя». На глаза Маффины навернулись слезы. Ей стало стыдно. Вот оно как бывает. Она из-под тяжка подсмеивалась над певицей, считала ее капризницей. Но когда попала в трудную ситуацию, только рада ее от души пожалела. Остальным смешно слушать умные слова из ее уст. — Все уладится, — говорила певица и гладила Маффи по спинке. Главное не унывать. Плохое настроение мешает понять, как выбраться из ямы, в которую угодил. — Спасибо, — прошептала Мафи. — Ракетоноситель, спасибо! — О, — обрадовалась Рада, — ты уже можешь нормально произнести одно слово. Это начало. Мафи подпрыгнула. «Спасибо, спасибо, спасибо, ракетоноситель, спасибо!» «Прекратить!» — скомандовала Беатриса. «Слушать меня!» «Эй, Рада, ау! Очнись, звезда!» «Я здесь!» — спокойно ответила певица. «Как ты с королевой беседуешь!» — рассердилась Беатриса. «На колени!» «Немедленно! Если не хочешь молнией по башке получить!» «Лучше не надо», — прошептала Капитолина, которая сидела на траве, держась за шею. «Рада, не спорь. Понимаю, это противно, но делай, что Беатриса велит». Однако Рада не пошевелилась. «Ага!» — скривилась ее бывшая помощница. «Не исполняешь мое желание?» Сверкнула молния. Капиталина упала на бок и зарыдала. «Ой, больно!» «Эй, не знаю, кто там молниями швыряется, но за что Капи досталась?» Возмутилась Жози, кидаясь к мапсихе. Беатриса расхохоталась. «А всякий раз, когда Рада откажется мне подчиниться, Получать молнией будет кто-то из вас. Благодарите за свои неприятности звезду. Я так пожелала. Помните, Базиль сказал, той, которая догадалась себя королевой объявить, положены два желания. Я его нашептала волшебница на ухо. И ты истратила второе желание, чтобы другим делать больно? с горечью произнесла, рада, опускаясь на колени. «Беатриса, мы дружили, никогда не ссорились. Почему ты вдруг стала злой? Ладно, буду ползать перед тобой. Не хочу причинять боль мопсам». «Не унижайся перед ней», — прокряхтела Капитолина. «Мне совсем не больно, даже приятно». «Молчать!» закричала Беатриса и вдруг легла на траву со словами. Устала я жутко, глаза закрываются. Через секунду над поляной понесся храп. «Она спит!» удивилась Капиталина. «Спасибо!» сказала Мафи. «Пожалуйста!» улыбнулась Куки. «Мафичка!» «За что и кого ты благодаришь?» «Асфальт!» — выпалила Мафия. «Спасибо, цикламен!» «Асфальт!» — хихикнула Жози. «Ладно, цикламен — это цветок, но при чем тут покрытие для дорог?» Мафуся может лишь одно простое слово сказать. «Спасибо!» — вздохнула Рада. «Не понимаю». «Почему так получается?» «Спасибо, непростое слово!» Возразил чей-то тихий голосок. «Кто здесь?» Задрожала Куки. «Базиль вернулся!» С дерева на лужайку Спланировала птица. «Не бойтесь! Я не причиню вам зла! Я Маша, фиолетовый воробей! Могу ответить на ваши вопросы!» Мафи говорит спасибо, потому что, когда ей стало ну очень-очень плохо и захотелось плакать, Рада пожалела ее. Если жалость идет от чистого сердца, то есть она настоящая, может рухнуть любое самое черное колдовство. Зинаида очень сильная, злая волшебница, но ради своей добротой удалось сделать трещину в заклятии которое лежит на мафи спасибо спасибо спасибо безостановочно твердила мафуся куки обняла сестру мы тебя любим шлагбаум воскликнула мафи и всхлипнула «Беатриса спит, потому что злые мысли и слова отнимают очень много энергии», — продолжала Маша. «Тот, кто постоянно унижает других, бьет их больно, словами или делами, всегда плохо себя чувствует. У него постоянно голова болит, лапы трясутся, живот крутит. Даже самая сладкая мармеладка горькой кажется». От этого злодей еще сильнее гневается, кричит на всех, дерется, а ему только хуже делается. Но не понимает он, что надо перестать бушевать, нападать. Нужно вести себя спокойно, творить добро. И тогда горькая трава превратится в сладкую мармеладку, и тело выздоровеет тоже. — Что нам теперь делать? — растерялась Жози. «Вступайте в дом Авроры», — посоветовала Маша. «Это добрая, умная птица, там можно переночевать. А утром она вам подскажет, как мимо крокодила Фёдора незаметно пробежать». Птичка распушила перья. «Аллигатор очень злой, но он всегда таким был. А Беатриса, наверное, съела шоколад, которым ее угостил Базиль, да?» Гном дал нам конфеты, подтвердила Куки. Ну, очень вкусные. Мы их слопали. И сразу начали ругаться. Даже немного подрались, вспомнила Жозе. Эх, зря угощались шоколадом, расстроилась Маша. Неужели вам никто не объяснял, что у посторонних... «Ни в коем случае! Ничего нельзя брать!» Мне мама постоянно твердит. «Не прикасайся ни к еде, ни к игрушкам, ни к деньгам, если их незнакомый дает. Это плохо закончиться может!» «Ну, — протянула Жози, — конечно, Муля нас предупреждала, но конфеты выглядели так вкусно, пахли упоительно!» Поэтому вы тут и оказались, пригорюнилась Маша. Шоколадки, которые раздает базиль, делают жители прекрасной долины глупыми, злыми, жадными, прожорливыми, эгоистичными. Жози у нас отняла все вещи синего цвета, пожаловалась Куки. Я теперь в одних панталонах хожу. Мафи Говорит, не в попад. Зефирка постоянно ест сладости из коробки, остановиться не может. Медведь Макс нас бросил, удрал домой. Беатриса превратилась в отвратительную злюку, хотя до этого вела себя очень мило. Только Капитолина и Рада нормальная. Рада молодец. Она вынудила Базиля всю правду про страну чудес рассказать. А я... Куки заплакала. «Глупее меня никого нет. Я пожелала, чтобы мы пошли домой пешком. А могла, как Макс, сказать, хочу, чтобы мы все очутились в Мобсхаусе. И что нам теперь делать?» «Ступайте к Авроре», повторила Маша. «Она вам точно поможет. Странно, однако». «Что не так?» испугалась Жози. «Утром Я улетела в Ореховую рощу, только сейчас вернулась. «А никого из моих подруг нет», — удивилась Маша. «Куда все подевались?»